Глава 10. Польки. Варшава, Краков. Весна 1997. Мало какой город с первого взгляда вызывал у меня такое сильное отвращение. Варшава воняет. Город, отстроенный после войны в стиле сталинских пятидесятых, прославлявшим социализм в Восточной Европе, уродлив до невозможности. Прямые и слишком широкие проспекты, призванные служить запасными аэродромами в случае перерастания холодной войны с Западом в горячую. Унылые ветшающие бетонные здания и, в довершение кошмара, точная копия Московского университета. Люди бедны, это заметно с первого взгляда. Меня обсчитывает таксист. Валютные спекулянты предлагают сомнительный гешефт. Я впервые в жизни не понимаю языка, на котором со мной пытаются говорить. Покинув здание аэропорта, я почувствовал себя подавленным. Дело было не только в унылости городского пейзажа. При слове «Польша» на лбу выступал пот, становилось трудно дышать. Я провел кошмарную ночь в номере гостиницы. Судороги, одышка, загрудинные боли так сильно меня напугали, что уже рано утром я сел в поезд на Краков. У меня была назначена встреча с Хеленой и с Беркинау. Депрессия и страх улетучились, как по волшебству. Я с первого взгляда влюбился в древний город». Мы с переводчиком Марцином осмотрели Краков. Он рассказывал мне истории о домах самых разных цветов и стилей. Тут и итальянский, и средневековый славянский, и ренессансный, и барочный, образующих удивительную гармонию. Марцен завел меня в самый прекрасный книжный магазин на свете, уютно устроившийся в огромном зале с колоннами. В Кракове дышалось легче, чем в Варшаве. Люди выглядели моложе, милее и красивее, чем в столице. Я чувствовал себя как дома. Марцен был кровно заинтересован в моем проекте. Его отца, политического заключенного, в 1940 году отправили в Аушвиц, где он чудом выжил, А мать нацисты держали в равенсбрюке, так что Марцену не понаслышке были знакомы семейные умолчания во имя блага детей. Хелену пришлось долго уговаривать. Она не хотела меня принимать, наконец согласилась. А за два дня до моего вылета из Парижа отменила встречу, сославшись на тяжелую болезнь Зофии. Потом снова передумала. Я все понимал. Нельзя бесцеремонно вторгаться в жизнь человека и ворошить тяжкие воспоминания. Мы пришли к ней домой во второй половине дня, и я сразу был очарован этой маленькой женщиной с очень светлыми глазами и серьезным лицом старой девочки. В ее квартире на окраине Кракова царила атмосфера предвоенной Польши, так мне показалось. Обстановка была небогатая, зато порядок идеальный. Я увидел музыкальные инструменты, пюпитр, книги, фотографии, иконы. Выслушав мою идею, Хелена надолго задумалась, как будто прислушивалась, откликнется ли на нее душа. А когда разговор, наконец, завязался, энергично кивала и часто повторяла «ага», если мысль казалась ей интересной. Я был покорен. Биркенау. Ноябрь 1943 Хелена с матерью давно попали в лапы к нацистам. Они давали приют людям, не зная, что те участвуют в сопротивлении. Их арестовали в январе 1943 по доносу и посадили в тюрьму родного города Львова. Условия заключения были чудовищными, и они наивно полагали, что хуже не будет, но оказались в карантине в бараке номер 25, который временно перестал быть предбанником газовой камеры. Скрипачка с консерваторским образованием, Хелена без проблем выдержала прослушивание у Альмы и стала оркестранткой. Ее мучила мысль о судьбе матери в карантине узницам угрожали тиф и дизентерия, и женщина за 50 вряд ли сумела бы выжить, заразившись любой из этих болезней. Хелена часто навещала мать в лагере А и не оставляла надежды устроить ее в одну из щадящих бригад. Она была слишком застенчива, плохо разбиралась в хитросплетениях лагерной жизни и не могла напрямую обратиться к Мандель. 6 недель спустя ее мать заразилась, и Хелена с помощью польских подруг добилась ее помещения в санитарный барак, совершив невозможное, ведь туда клали только с сильным жаром. Она приносила больной суп, фрукты, сухари, платила за инъекции глюкозы, с этим ей тоже помогали соотечественницы. К несчастью, все усилия оказались тщетными. 2 декабря 1943 года мать Хелены умерла. Краков, май 1997 Дорогая Хелена, мы справились с трудностями, и вы согласились принять меня и поделиться частью вашей истории о жизни в оркестре. Представляю, чего вам стоило это решение». Я не был узником, но пытаюсь вообразить неподдающееся описанию. Значит ли это, что я должен отказаться от попыток понять? Бывают моменты, когда логику, хронологию и связанность мыслей следует на время отставить в сторону. К Биркинау это относится в полной мере. «Как разговорить вас, не слишком наседая?» Попытаться думать о немыслимом? Назвать невыразимое? Облечь в слова несказанное? Я справился, и еще долго буду пытаться совершить невозможное. Вы поили нас с Марцином чаем. Я наблюдал за вашими изящными, отточенными движениями и думал, как чудовищно нелепо выглядит моя затея в этом доме, между пианино и пюпитром скрипачки. Среди фотографий членов вашей семьи. Нет, меня не мучила совесть. История музыкантш лагерного оркестра Не должна потеряться во тьме веков, Но я дал себе слово, Что не заставлю ни одну из выживших Бередить едва затянувшиеся раны. За годы, прошедшие после, Всем вам пришлось заново учиться существовать В почти нормальном мире, Что потребовало невероятного напряжения воли. Чтобы не сойти с ума, вы отодвинули от себя самые ужасные воспоминания, но, несмотря на эту изматывавшую работу, жестокое страдание порой всплывает на поверхность. Так получилось и на сей раз. Вы сдержанно, почти сухо рассказали, какое горе испытали, узнав о смерти матери». Ваш голос сорвался, вы замолчали, не в силах продолжать, и я счел необходимым сменить тему. Вы забыли там, что ваша мать знала музыкальную грамоту. Вам не пришло в голову, что она может стать переписчицей в оркестре, и до сих пор корите себя, что не сделали для нее то, что сумела сделать Анита для своей сестры Ренаты. Вы твердите себе, что, вмешаясь в ее судьбу, по вашей просьбе, Мандель, она стала бы посыльной. Вас освободили после марша смерти, и теперь вы регулярно посещаете Беркинау, дань памяти матери, которой вам так не хватает, и не устаете казнить себя за ее гибель. Общая победа над нацизмом дорого стоила выжившим, И вы платите до сих пор. Через два дня после смерти матери вас свалил Тиф. Не знаю, осознанно, нет ли, вы связываете два события. Я позволил себе, и делаю это снова, напомнить вам то, что вы понимаете умом. Вашу мать убила не ваша забывчивость и не ваша робость. Это сделали нацисты. Биркенау, январь 1944. Хелена вышла из санитарного барака только месяц спустя. Она осознавала, что это место перестало быть даже пародией на больницу, что здесь только умирают, и все время просила подруг забрать ее, однако, едва встав с койки, упала в обморок. Пришлось подчиниться приказу врача. Ее навещали после вечерней поверки, приносили еду, утешали. Оркестр собирали не из святых, и наряду с проявлениями дружбы и солидарности случались конфликты. Людям свойственно ссориться, любить одних и раздражаться на других. А на этот защищенный, пусть и ненадежно, музыкальный анклав давил ужас Беркенау. В лагере, Этой Вавилонской башни XX века существовал не один только непреодолимый языковой барьер. Невидимая и всесильная демаркационная линия делила заключенных на две противостоящие друг другу группы. Еврейки составляли большинство одной, крепкие и сытые польки – другой. Эти были полны самых невероятных, выходящих за грань разумного антисемистских суеверий. Многие польки были старожилками лагеря, их депортировали как заложниц или членов семей участников сопротивления, или, намного реже, за то, что укрывали в своих домах евреев. К слову сказать, ни одна из оркестранток полик этого не делала, хотя среди них были и коммунистки, и женщины с либеральными взглядами. Антисемитизм, явление самовоспроизводящееся. У полек особый статус. Их считают арийками, и это апогей глупости, если учесть, что они часть той самой славянской расы, которую нацисты собираются обратить в рабство и навсегда подчинить тысячелетнему рейху. Польки первыми прибыли в Аушвиц-1, потом в Биркенау. Старожилки Старшая барака Зофья Чайковска и Стефания по прозвищу «Пани», «Мадам», «Фуня» имеют номера 6873 и 6874, что по лагерной иерархии отводит им место в числе избранных, членов местного аристократического сословия. Они имеют некоторые льготы и избавлены от любой тяжелой работы» их назначают старшими по баракам или капо, иногда они даже попадают в лагерную администрацию. Номер из четырех цифр, свидетельство силы их сопротивляемости и способности самоопределиться и выжить в страшном мире, а привилегии польских старейшин в конечном итоге полезны всему оркестру. Польки составляют треть коллектива. Эту группку сплачивает в том числе многовековой антисемитизм, бытующий в их стране. Он менее научен, чем нацистский, но также ядовит и заразен. В спальном отсеке польки вместе с русскими и украинками владеют отдельным столом, за которым часто сидят, если нет репетиции. Эти женщины лишены чувства солидарности по отношению к другим узницам. За месяцы, проведенные в лагере, все польки приобрели приличную и удобную одежду, которая хранится в комоде, в музыкальной комнате. Как-то раз Мария, одна из вечных дневальных, решает навести порядок в ящиках и отнести лишние свитера в коптерку. Виолетта отдает одну из своих вещей подруге из кухонной команды, и через несколько дней та забегает в оркестровый блок – чтобы угостить благодетельницу картошкой. Мария узнает злосчастную одежку из комода и мгновенно решает, что заключенные совершили противоправные действия, произвели натуральный обмен на черном рынке. За это можно жестоко поплатиться, например, попасть в штрафную команду. Но Марии плевать на участь Виолетты. Она хватает ее руку, чтобы отвезти к нацистам. Требуется вмешательство Элен, и она реагирует стремительно, заявив «Это сделала я». Анита, Фаня, другие узницы-еврейки поднимают шум, и Мария отступается. Ни одна полька не защитила товарку. Виолетта и Элен и много лет спустя с горечью вспоминают гнусные, часто связанные с едой, эпизоды той жизни. Многие польки — регулярно получают из дома продуктовые посылки. Некоторым присылают даже масло, яйца и фрукты. У евреек нет такой привилегии, и они часто видят, как польки отправляют лагерный обед в помойку, не подумав отдать еду другим узницам. Иногда польки делают себе яичницу или жарят колбасу на самодельных сковородках, а ведь запахи еды могут быть худшей на свете пыткой. Элен рассказывает, как злилась Фанни. Мерзавки могли бы вести себя поскромнее, а Эльза ее успокаивала. Хелена, настроенная менее враждебно, оказалась в центре музыкального конфликта. Фаня наделена исключительной памятью и владеет искусством оркестровки музыкальных произведений. С некоторых пор она помогает Альме, если требуется усилить репертуар новыми пьесами. Однажды они решают вернуться к патетической сонате Бетховена. Фаня сделала инструментовку для струнного квартета по памяти. Они хотят сыграть его для собственного удовольствия, потому что любят музыку. А исполнение военных маршей не приносит артистического удовлетворения. Исполнительницами должны стать маленькая Элен, большая Элен, Анита и Хелена – Ей предложена вторая скрипка. Работа идет своим ходом, до тех пор, пока Хелену не вынуждают отказаться от участия в квартете. Польские оркестрантки выдвинули ей ультиматум через парламентеров. «Ты прервешь все контакты с еврейками, или мы отправим тебя в карантин». Исключение из группы «Соотечественниц» и «Изоляция» фактически означают неминуемую смерть, и Хелена сдается, чем, кстати сказать, никто не попрекает ее впоследствии. Она говорит, что пролила тогда много горьких слез и стыдилась поведения своих. 14 июля 1944 года француженки и бельгийки собираются в музыкальной комнате, чтобы спеть Марсельезу. Одна из полек решает выяснить, что происходит. Ей кажется абсурдом, даже ересью, что еврейские женщины поют национальный гимн. Да нельзя измученные Виолетта и маленькая Элен планируют карательную экспедицию. Они выбирают смешной и символический объект мести, но удовлетворение получают громадное. Одна из полек хранит в корзине коробку с крошками и кусочками сухого печенья. Заговорщицы завладевают сокровищем и угощают всех желающих, устроив пир на весь мир. Хозяйка коробки не осмелилась пожаловаться, не хотела выглядеть последней дурой. Аушвиц, май 1997. В тот чудесный весенний день Мы с моим переводчиком марценом сначала отправились в город Аушвиц, где когда-то находился лагерь номер один. В машине я был так напряжен, что едва мог расцепить зубы. Паника клубком колючей проволоки терзала внутренности. «Интересно, марцен счел бы меня сумасшедшим, разревись я сейчас как теленок». Мы припарковались рядом с туристическими автобусами — я поразился несоответствию созданного моим воображением ада реальному месту, оказавшемуся совсем небольшим. Несколько строений из грязного красного кирпича, деревянные казематы и загадочные бетонные сооружения. Горка, засеянная газонной травой и увенчанная трубой в форме параллелепипеда, высокая и довольно массивная. Крематорий. Прямо перед ним место, где в 1947 году повесили Хёса, первого коменданта Аушвица. Аушвиц-1 теперь музей, банальный и труднопереносимый. Вот в том бараке выставлены материальные свидетельства. Куча зубных протезов, очки, детская одежда и обувь, чемоданы с фамилиями, написанными белой краской на крышках. Некая М. Франк вполне могла быть, почему нет? Марго, сестрой Анны Франк. В одном из залов в стеклянной витрине хранится убивающая на повал реликвия, распашонка крупной вязки, выцветшая в голубую и розовую полоски, старенькая. Марцен воображает своего сына в этой распашонке. «Я своих нерожденных детей, тех, о которых мог бы заботиться», сложись жизнь иначе. В других бараках узнаем о жизни французских, чешских, польских заключенных, в австрийском висит портрет Альмы Розы. При входе в основное здание на стене большой стенд, на котором в нудно-дидактическом тоне излагается история нацистской агрессии против Польши, оккупация, сопротивление и освобождение». Напоминает официальный доклад сталинских свинорылых функционеров в пальто и мягких шляпах. Оккупация названа свирепой, сопротивление героическим. Освободил страну советский старший брат, пожертвовавший этой войне 40 миллионов жизней. Впрочем, некоторые особо одиозные пассажи, в том числе о выдающейся роли Красной Армии, недавно убрали. В следующем блоке работает кафетерий, где подают напитки, сандвичи и гамбургеры. А почему не Макдональдс? В кинозале рядом с кафе демонстрируют фильм об освобождении лагеря в январе 1945 снятый советскими фронтовыми операторами. По музею водят экскурсии, рассказывают, как функционировала газовая камера, как сжигали в печах тела, но делают это в более чем уважительном тоне. Гид показывает рельсы, проложенные между камерой и печами. Скучным голосом описывает действия узников, состоявших в похоронной команде. Я не слышу в его голосе ни гнева, ни возмущения, ни отвращения. Человек честно выполняет свою работу. Мы снова сталкиваемся с ним в подвалах барака номер 11, барака смерти, и он делает нам суровое замечание за несублюдение маршрута. Мы помешали его группе. Молодые израильтяне одеты в голубое с белым, цвета национального флага, который они привезли с собой. У большинства на нагрудном кармане вышиты слова «Эль-Аль», название крупнейшей авиакомпании Израиля. Здесь много родителей с детьми, в том числе очень маленькими. Малыш в переноске, висящий на груди у отца, во все глаза смотрит на вещественные доказательства. «Какого черта они здесь делают?» Не сдержавшись, восклицаю я и спрашиваю себя, «А ты?» Марцен рассказывает, как впервые приехал сюда в одиннадцать лет, При Гамулке всех школьников в обязательном порядке возили в Аушвиц, и потом не спал три ночи. Происходящее нравится мне все меньше, и я решаю допить кофе и сразу отправиться в беркинау ехать туда недалеко, всего три километра. Я запросил в архивах документы о тебе, моем деде, Лидии, ее родителях, Розе и Давиде, не питая особых надежд. Женщин наверняка сожгли сразу после прибытия, таких, как они, нацисты, уничтожали первыми. Вряд ли их даже зарегистрировали. Зачем возиться? У меня был всего один шанс из двадцати получить какие-нибудь сведения о тебе, Давиде и дедушке. В суматохе января сорок пятого эсэсовцы все-таки успели взорвать крематории Биркенау, а тридцать процентов архивов сожгли еще 31 октября 1944 на следующий день после вашей отправки в Бельзен. Я вдруг ужасно устаю от гула голосов. Туристы, рассеявшиеся по территории, заслоняют тени людей, погибших 50 лет назад. Я перестал их видеть. Выходя, замечаю на другой стороне дороги здание в том же стиле, и того же цвета, скрытые за туями. Дома и казармы эсэсовцев, управлявших лагерем и охранявших его. Они обитаемы. На углу находится знаменитый магазин, открытие которого так всех шокировало. Это не супермаркет, а так, жалкий базар провинциального городка. Мрачные, уродливые дома, стоящие по обе стороны дороги, Гораздо выразительнее тяжеловесные педагогики музейных работников. Одна увеличенная фотография о многом мне рассказала. Справа от кованых ворот со знаменитой подлой фразой «Arbeit macht frei» — «Труд освобождает» — на маленькой площадке стоит зданица. Видимо, пост охраны. Со слепой стены смотрит снимок, сделанный кем-то из эсэсовцев, В 1940 или 1941 году мужской лагерный оркестр играет у ворот. Десять почти нормально одетых человек сидят на стульях, напоминающих садовые. На ящике, сбитом из сосновых досок, стоит дирижер. Он командует несколькими скрипачами, флейтистами и аккордеонистом. Чуть в стороне, сбившись в кучу на земляной площадке, музыкантов слушают заключенные. Бжизинка 2 мая 1997. Я впервые в жизни во плоти оказываюсь в этом месте. Здесь тебя и тысячи других заключенных удерживали недоступным воображению способом. Отсюда ты вернулась домой, не освободившись от него до конца. Задумав и реалистичное, но жизненно необходимое мне предприятие, я неизбежно должен был тут оказаться. Что сказать тебе о моем восприятии Беркинау, тебе, которое слишком часто возвращалось сюда в ночных кошмарах? Как объяснить словами, что есть места, где едва осмеливаешься ходить по земле? Я не сумею описать, что чувствую, оказавшись на полянах и в подлеске, за остатками газовых камер и крематориев. За пятьдесят лет березы выросли, трава покрыла пепел и кости. Ты не видела этого музея под открытым небом. Ветер обдувает триста бараков, веет над ста шестьюдесятью гектарами земли. Цифры, цифры, ничего не выражающие и не объясняющие цифры миллиарды истекших секунд, выстраданных каждой жертвой, которую терзали в лагере. Мне пришлось искать глазами и мысленно топографические ориентиры. Здесь они, наверное, играли, а тут находился их барак. Этим путем ходил человек, дававший Ивет уроки игры на контрабасе, чтобы не возвращаться к многократно прокрученным в голове воспоминаниям и образам. Я сверяюсь с планом «Виолетты», на котором отмечены главные места. Хелена тоже показывала мне ваши маршруты на плане, купленном в книжном магазине музея. Я удивляюсь, нет, ужасаюсь, не слыша пресловутого крика длиной в пятьдесят лет. С дотошностью гида объясняю Марцину назначение того или другого здания». Я ораторствую, потому что тишина этого места невыносима. Его можно пройти во всех направлениях, оно непознавательно и молчаливо, здесь есть только эхо. Страдание по определению нематериально, ваше в том числе. Оно не поднимается на манер испарений из земли, на которой стоят бараки, и не пропитало камни прилежно реставрируемых стен». Ветер, вечный спутник этого места, не взвихривает желтоватую пыль, не уносит прочь жуткий запах сумасшедшей беды, от которого вы не надеялись избавиться. Здешнее эхо есть не что иное, как отражение мыслей, образов, рождающихся у меня в голове и признаний твоих подруг. Моя память пополняется тем, что я услышал, увидел и узнал в лагере, и теперь явственнее ощущаю ваше незримое присутствие. Не постигаю, тем не менее, и ничтожной доли того, что с вами сделали. До да чего же трудно испытывать жалость, уважение и сочувствие к сотням тысяч мужчин и женщин, прошедших через лагерь, вернувшихся или развеянных по ветру под его небом. Невозможно. Нельзя надолго задерживать руку на гниющих нарах или почти стертом со стены рисунки колокольни. Трудно приласкать кирпичи печки, вокруг которой выгрелись, жарили хлеб и разговаривали в холодную погоду. Да, я был в вашем бараке, от которого, конечно, мало что осталось, да и то заросло одуванчиками и витреницей. Трава тут растет такая же, как повсюду на земле, она зеленая, совсем неуродливая и это ужасает. Я пять часов ходил по лагерю А, лагерю Б, цыганскому лагерю, семейному лагерю, мужскому лагерю, развалинам крематориев и полям, куда сбрасывали пепел, и не мог представить, что ты здесь пережила». Я не был наивен и не думал, что дух лагерного бытия, заключенный в камнях плаца, явит себя, как джин из лампы Алладина, стоит мне появиться в проклятом месте. Загадка не разгадана. Я все еще не познал ужас пережитого тобой в Беркинау. Так почему же мои глаза увлажняются, когда я пишу эти строки, и почему, побывав там, я стал другим человеком? Краков. Май 1997 После двух встреч с Хеленой и поездки в Аушвиц, наводившей на меня ужас, Зофья согласилась поговорить. Наверное, ее убедила подруга, на которую я произвел хорошее впечатление. Она сразу заявляет усталым тоном, как ей не нравится говорить о прошлом с людьми, не пережившими лагерной трагедии – но, увидев мою улыбку, тут же тебя вспоминает. Посещение Биркинау далось мне очень тяжело, и такая реакция утешает и придает сил. Зофья — совсем маленькая женщина. Она выглядит слабой и болезненной, но низкий, хорошо поставленный голос не дрожит, и беседу ведет она. Я удивлен, но не противлюсь, Она, единственная из всех, подготовилась к встрече со мной письменно. Зофья читает мне отрывки из своих статей, написанных для разных журналов и лагерного музея. Я слышу удивительно теплые и уважительные слова о тебе, и у меня перехватывает горло. Самые важные моменты она сопровождает энергичными жестами, а Хелена кивает. Эти женщины связаны неразрывно, как когда-то вы с и Фанни. Вернувшись из лагеря, Зофья обращалась за помощью к подругам по лагерю, а не к родным, если у нее возникали проблемы. Она готова вспоминать годы заключения и не скрывает, чего ей это стоило. Десять лет после освобождения Зофья не могла слушать музыку, а если заставляла себя пойти на концерт, возвращалась больная. Раны в конце концов затянулись, но времени потребовалось очень много. Хелена, сил у нее побольше и чувствует она себя лучше, накрывает для нас чай. Зофья зовет ее Хеленкой, когда просит подвинуть сахарницу или долить кипяточку. Физически она зависит от подруги, но ни ту, ни другую это не смущает. В их отношениях царит полная гармония. Мы продолжаем общаться, и Зофья расслабляется, становится более открытой, улыбается мне. Сначала она начинала ответ на каждый вопрос с чинного слова «пан», делала паузу и добавляла «господа», а под конец стала звать меня Яном. То ли жанжак не выговаривалась, то ли захотелось приласкать сына подруги по несчастью. Биркинау. Май 1943. Зофия политическая. Она сравнительно недавно попала в лагерь и не может решиться. Отказывается играть в оркестре, хотя слышала объявление посыльной и слова Марыльки, которые та произнесла в карантинном бараке. Одна из приятельниц по бараку сдает Зофию, заявив «Она скрипачка и будет играть добровольно или против своей воли». Чайковска, узнав о ситуации с новенькой, вызывает ее к себе и начинает разговор с крепкой затрещины. «Получай, дура! Ты посмела не согласиться добровольно на то, за что любая другая продала бы душу. А теперь играй» чтобы я поняла, на что ты способна». Зофья подчиняется, но играет ужасно, коверкает пьесу, возможно, неосознанно, но провести Чайковску не удается. Она хлещет ее по щекам за непокорность, а потом объясняет, что пытается собрать в оркестре как можно больше молодых девушек, чтобы дать им дополнительный шанс выжить. «Твоя первейшая обязанность не мешать мне», не портить дело. Вскоре Зофия осмеливается обратиться к Хёслеру с просьбой перевести ее в нормальную рабочую команду без привилегий и позволить не играть в оркестре. Ей ужасно трудно смотреть каждый день на подруг, из которых лагерь высосал все соки, прежде чем пустить в распыл. Другие оркестрантки, по ее разумению, прятались от действительности в воображаемом мире музыки, а она не чувствует непреодолимого желания жить. Зофья ни на мгновение не забывает, в каком безумии существует. Ее существование значительно облегчилось, но моральные страдания никуда не делись. Хёслер отвечает, что перевод возможен только в штрафную команду, где она погибнет через три недели. Зофья присоединяется к оркестру. Она не простила себя и пятьдесят лет спустя. Чайковска сажает ее рядом с двумя другими польками — Ядвигой, она же Виша, и Иреной, последняя старше всех остальных в группе, за исключением фрау Кронер и Виолетты, примкнувшей к коллективу в сентябре. Появление в оркестре «Маленькой Элен» и «Маленькой Жюли» позволяет Альме организовать целый ряд четвертых скрипок, объединив Зофью с двумя франкофонками. Несмотря на депрессию, у Зофьи быстро завязываются теплые отношения с Вишей и морылькой, а в начале ноября и с Хеленой. Вчетвером они образуют сплоченное ядро, практически семью, способную поддерживать не только друг друга, но и окружающих. Солидарность – великое дело, путь к выживанию в адском месте, где некоторые матери могут не удержаться и съесть детскую пайку хлеба, где случаются кражи самого насущного – миски, ложки, пара ботинок.